Глава 4. Пути, одержимых демонами. Сознание было где-то далеко. Покачиваясь на волнах, оно то всплывало, то снова тонуло между сном и явью. Других способов спасти его? Не знаю. Дальше делай, как пожелаешь, со мне. Вдалеке. Или нет. Совсем рядом, на границе между там и здесь, вели беседу чьи-то голоса. Голос полной надежды. Отчужденный голос. Плачущий голос, бесстрастный голос, разные голоса. Ладонь вдруг ощутила мягкое прикосновение. Откуда-то из глубин памяти всплыло. Это ощущение он испытывал уже не раз. Он жаждал тепла этой руки, мечтал вернуть его. Как он хотел, чтобы это было в реальности. Ощущение чужой руки вдруг уплыло вдаль. Далеко, ужасно далеко. Куда никогда не достать. И вдруг... «Я обязательно спасу тебя!» Эта твёрдая решимость осталась с ним, даже когда пропало всё. Когда всё исчезло. Его снова оставили позади и ушли. Ушли насовсем. Далеко-далеко. А потом... Интересно, сколько же раз он проваливался в темноту, чтобы потом очнуться вот так? Субару рассеянно размышлял над этим, разглядывая незнакомый потолок. «Ох, больно!» Когда осознание немного прояснилось... Он попытался приподняться в постели, но тут же почувствовал острую боль в боку. Попробовав ощупать живот, юноша осознал, что левая рука видит себя странно. Скривившись, Субару поднял руку к лицу и понял причину такой неуклюжести. От пальцев до запястья тянулся белый шрам. Но странное ощущение было не только в руке. Он задал рубаху, на саднящем правом боку тоже был шрам. На обеих лодыжках, на правой руке, на предплечье и на плече. «Даже на заду. Всех раны не счесть. Если это следы от зубов зверодемонов, значит...» «А я-то был уверен, что умер!» Когда он защитил застегнутую врасплох Рэм, в его тело впили звериные зубы. Псы терзали плоть Субару и рвали его в клочья. Чувствуя, как вываливаются внутренности и вытекает кровь, он уже попрощался с жизнью и был практически уверен, что это конец. «То есть меня всё же спасли и вылечили?» Проверяя, как двигаются пальцы, Субару потихоньку огляделся вокруг. Незнакомый потолок, скромная постель. Не похоже, чтобы эта тесная комнатушка находилась в особняке разваля. Потом его взгляд упал на пристроившуюся на деревянном стуле девушку. Она дремала, уронив голову на грудь. «Эмилия!» Ответа не последовало. Эмилия спала, и её сон, похоже, был очень глубок. Размеренное дыхание вздымало грудь. Серебристые волосы оказались непривычно растрёпаны. На одежде там и сям виднели следы крови и грязи. Итак, Субар был ранен. Пока он валялся без сознания, настало утро. Рядом спала Эмилия. Увидев эту картину, даже медленно соображавший Субар, понял, как было дело. Опять у неё в долгу. «Не знаю, не знаю. Поскольку он этот раз, ты добился отличного результата. Или наверняка не станет высчитывать, кто кому должен». Услышав, как на его слова, произнесенные хриплым шепотом, ответил чей-то голос, Субару глянул в сторону звука. Появившийся из волос спящий Мели пак взмыл в воздух и поплыл к юноше. «Привет, Субару! Как руки-ноги? Работают?» «Не знаю. Шрамы немного подергивают, но по случаю спасения моей жизни жаловаться не буду. Даже если рано на ране, я же мужчина. Ныть не стану». «Не то чтобы он собирался изрекать, шрамы украшают мужчину». Однако события, оставившие эти белые отметины, наверняка глубоко вырежутся в его память. Но сейчас Субару больше интересовало то, как он получил эти раны. Чем всё закончилось, я вроде бы понял. Но что случилось посередине? Честно говоря, не очень помню, что случилось после того, как лесные пёсики устроили мне мням-ням. Мням-ням? Не то слово. Я видел, какого тебя принесли. Больше похоже на «храм-храм, грызь-грызь, хрусть-хрусть». Если судить по звуковым эффектам, я точно умер. Пяти-шести рук не хватает. Да уж, погрызли тебя изрядно. И служаночки с голубыми волосами досталось не меньше. Пак вымолвил это очень легко, но Субару сразу сжалось горло. Увидев реакцию юношу, котик добавил. Впрочем, находясь в демонической форме, она очень быстро залечила раны. Когда приволокла тебя в деревню, по ней уже ничего не было заметно. Даже не потребовалось применять исцеляющую магию. Так чего пугаешь зря? Значит, Рэм вернулся в деревню. А та девочка, которая находилась вместе со мной? Была, была девочка, не волнуйся. Всех семерых детей вернули. Ты сделал всё совершенно правильно, Субару. Хлоп-хлоп-хлоп. Пак бесшумно аплодировал мягкими лапками, приговаривая хлоп-хлоп. Субару невольно улыбнулся тому, как ловко дух обошёл проблему, но потом покачал головой, отгоняя отвлекающие мысли. «Пак, а вы смогли расколдовать спасённых детей?» Я об этом не волнуйся. Им немножко восстановили силы магии. А уж со снятием заклятием с Бетти мигом справились. Расколдовали в лучшем виде. Ручаюсь. по гордо постучал себя в грудь, словно в барабан. Субару с облегчением вздохнул. Его страдания были не напрасны. Затем юноша поравил рукой по своей груди и обернулся к спящей девушке. А что, Эмилия тут просидела ночь напролёт? Я всегда прошу её иметь терпение и не спешить. Да разве она слушает? Все силы истратила на твое лечение. Вычерпала до ода. Дай ей поспать. До ода? Субар вопросительно взглянул на Пака. И тот встопорщил усы. Магическая сила рассеяна в атмосфере тамана. Од – магическая энергия, которую живые существа накапливают в организме. Количество ода у разных людей слегка отличается. Но в любом случае запас этой энергии конечен. Если полностью его израсходовать, погибнешь. Я предупреждал ее, чтобы не пользовалась им. Но... Пак умолк, а Субару по выражению его мордочки представила, как было дело. Начать следовало с того, что вызов Пака посреди ночи противоречил договору. И если для снятия заклятия с детей требовалась помощь Пака и Беатрис, но это могло подождать до утра, то спасать Субару нужно было немедленно. И Эмилия наверняка ни секунды не колебалась. Она всегда готова была помогать другим, жертвуя своими интересами. Именно поэтому Субару и влюбился в неё. «Мы ведь в деревне в чём-то доме. Можно мне выйти и оглядеться?» Не желая будить Эмилию, шёпотом спросил Субару и спустил ноги на пол. «Мне ведь лучше немного размяться и проверить, иду ли я на поправку». Пак утвердительно кивнул. Получив разрешение, Субар осторожно напрялся к двери. Минуя Эмилию, он уважительно склонил голову, приветствуя её. Впрочем, когда лицо спящей головолосой девушки оказалось совсем близко, Ему пришлось подавить неожиданно вспыхнувшее желание устроить какую-нибудь шалость, и Субару поспешно вышел. «А, ну да, само собой, мог бы сразу догадаться», – промолвил юноша, когда выглянул на улицу из синей и увидел сбудороженную деревню. Солнце только всходило, но на площади в центре поселения толпилось множество людей. Деревня была маленькой, и если что-то случалось, все жители сразу оказывались в курсе». Старики, женщины, дети с обеспокоенными лицами окружили группу, состоящую в основном из крепких парней, которые явно их утешали. Наверное, те самые ребята, которые вчера вслед за Субару и Рем ринулись в лес. Некоторые были в бинтах, очевидно, среди них тоже имелись раненые. Субару оглядел их, но не нашёл того, кого искал, и недоумённо наклонил голову. А потом вдруг... «Барус, уточнулся!» Кто-то окликнул его сзади, и Субару быстро обернулся. Потому как его назвали, юноша, конечно, понял, кто это. Но, увидев лицо девушки, всё же почувствовал облегчение. За его спиной стояла служанка с розовыми волосами рам. Рукава привычного наряда горничной были закатаны, а в руках рам держало что-то вроде корзинки из бамбука. Там исходила паром целая гора варёных картофелин, которую девушка куда-то несла. Из-за аппетитного запаха картошки желудок Субару предвкушающе сжался. Только сейчас он ощутил, что страшно голоден. «Как неприлично, заставил всех переволноваться своими ранами, а чуть только открыл глаза, и сразу жадно тратишься на еду? Может, раз тебя покусали псы, ты обратился с собакой?» «Обратился с собакой? Это как? Впрочем, выходит, из-за меня волновалась». «Вот, подавись. <как> Стоило Субару начать дразниться, посмеиваясь над словами рам, как она мгновенно насовала ему в рот дымящиеся картошки. Горячие клубни застряли в горле. Но Субару запрокинул голову и, состроив зверскую гримасу, с чавканем разжевал и проглотил их. О, фу, думал помру, но вкусно. Конечно вкусно, с пылу с жару, в смысле прямо из кастрюли. Даже если ты сама готовила, не обязательно так нос задирать. Впрочем, всё равно вкусно. Ладно, ладно, дам ещё штучку, только молчи и жуй спокойно. Получив ещё картофелину, он стал баловаться с ней, как маленький ребёнок. Рам некоторое время неодобрительно смотрела на резвящегося Субару, а потом сказала. «Но за вчерашний я должна тебя поблагодарить. Ты неплохо потрудился». «Неплохо потрудился?» «Как-то высокомерно звучит. И почему ты меня благодаришь?» «Если с вассалами что-нибудь случается, вина на господине. Как подумаешь, что дети могли попасться в целой стае вальгармов? В общем, ты действовал правильно, Борусу. «Вальгарма, значит?» «Так, вот как назывались эти черные звери. Вальгарм». Насколько Субару помнил, зверь с таким названием фигурировал в каких-то мифах. «Да уж, солидное имя», — подумал он. «Как услышишь, сразу понятно, что от встречи с ним добра не жди». Пока Субару кивал в такт своим мыслям, Рам перевела взгляд на лес. «Мы вчера укрепили барьер и потратили ночь, чтобы обойти периметр деревни и проверить, нет ли лазеек. Так что больше вальгармы не смогут проникнуть через границу. Если только, детишки опять не проберутся в лес и не притащат щеночка». Тогда вся защита будет на смарку. Неприятно это слышать. Я предупрежу деревенских». Неизменно бесстрастное выражение лица Рэм придало этим словам несколько угрожающий характер. Похоже, следить за барьером, а также докладывать о его состоянии обязаны жители деревни. И Рам была явно недовольна, что по их вине могла пострадать репутация разваля. Облегчив корзинку Рам еще на пару вареных картофелин, Субару расстался с ней. Служанка направилась туда, где лопились деревенские жители всё ещё переругиваясь между собой. Видимо, девушка решила немного позаботиться о местных и успокоить их. Выразить доброе намерение варёной картошкой, очень на неё похоже. Надо же, до чего картошечка вкусна и посолена просто идеально. Жуя Собару шагал по деревне. Он собирался проверить, хорошо ли работают его вылеченные руки-ноги, а заодно узнать, как чувствуют себя спасённые ребята. Сами дети всё ещё спали, уставшие и измученные заклятием, ныне снятым, а вот их родители и другие родственники рассыпались в благодарностях. Субару, который пустился в путь вовсе не из-за желания выслушивать благодарственные речи, занервничал и пришёл в замешательство. Поскольку скрывать смущение поясничаем сейчас было бы неуместно, он молча покраснил и рванул прочь, чтобы спастись от этой неловкости. Обойдя деревню, Субару уже решил было вернуться в дом и подождать, пока проснется Эмилия, как друг вспомнил, что ещё не видел некую девушку с голубыми волосами. В памяти вдруг возник образ демоницы, залитый кровью и хохочущего всё горло. Это был величественный и жуткий образ, но Субару вспомнил, что в тот момент содрогнулся не от страха. Что же он почувствовал при виде вырастающего белого рога? Наверное, это было. «Вот ты где! Как раз вовремя!» Кто-то окликнул Субару. Раздвинув ветки из зарослей, появилась Беатрис, не заботящаяся о том, что подол её роскошного платья волочится по земле. Чего по улице ходишь с таким шлифом? Испачкается ведь? Манги отталкивает все источники загрязнения, и грязь, и песок мнется мне. А вообще у меня к тебе разговор. Достойно ответив на дурацкий вопрос, Беатрис поманила Субару рукой. Она явно предлагала отойти подальше. Как это понимать? Секретный разговор? Слегка занервничав, Субару тем не менее не стал протестовать. Он послушно двинулся вслед за своей благодетельницей, но вдруг хлопнул в ладоши. «Погоди-ка, если ты покинула поместье, значит ты пришла, чтобы снять заклятие с детей?» «Спасибо тебе!» «Не стоит мниться мне!» «Бетти сделала это только потому, что попросил братик!» А Пак, естественно, обратился к Бетти по просьбе Эмилии. Беатрис прекрасно это знала, но тем не менее ссылалась на Пака. В этом была вся маленькая волшебница, не желающая признавать, что действовала из гуманных побуждений. Она отвела едва сдерживающего нетерпения Субару в один из укромных уголков на окраине деревни, где дома стояли прямо у поля. Из-за переполоха со зверодемонами все жители собрались в центре поселения, так что едва ли здесь можно было кого-нибудь встретить. «Ну, и зачем мы сюда пришли?» «Что у тебя за дело?» – спросил Субару, приглашающий, раскинув руки точно для объятий. «Я думала, здесь подходящая атмосфера, чтобы ты оставил свои дурацкие шутки» со странной неловкостью ответила Беатрис, не глядя ему в глаза, она словно в нерешительности теребила подол платья. Кажется, девочка готовилась сказать что-то неприятное. Это было совершенно не похоже на Беатрис, которая привыкла вываливать все как есть. Она выглядела словно ребенок, который боится расстроить родителей. Глядя на Бетти, Субару как ни странно не решался ее торопить. Он скрестил руки на груди и оперся спиной на деревянную изгородь, ожидая, когда Беатрис снова заговорит. Кажется, это подействовало ободряюще. Опустив ресницы, она помедлила, а потом взглянула прямо на Субару, который замер, вдруг увидев в её зрачках собственное отражение. Не пройдёт и полдня, как ты умрёшь. Субару попробовал услышанное слово на зуб, разжевал, проглотил, усвоил. Те несколько секунд, которые потребовались, чтобы смысл сказанного миновал его горло, спустился в желудок, переварился, проник в плоть и кровь и наконец достиг мозга. Субару оставался недвижим. «А ты не так уж взволнован мнится мне. Думала, будешь визжать и рыдать». Юноша отреагировал слишком спокойно, и Беатрис удивлённо подняла брови. Внимательно глядя на неё, он поднял руку и показал два пальца. В голову приходит две возможности. Он загнул один палец перед лицом замолчавшей девочки. «Первое, это чёрный юмор. Ну, просто неудачная шутка. Если честно, это ни чуточки не забавно». «Хотя, конечно, ты можешь сейчас достать плакат с надписью «Ага, испугался, получилось» и потешаться надо мной волю. Кстати, сейчас самое время для плаката». Он подмигнул, ожидая реакции на шутку, но выражение лица Беатрис не изменилось. Видя, что она продолжает молчать, Субару загнул второй палец. «А если это не шутка, остаётся только одна возможность. Проклятие всё ещё не снято». «Когда в лесу тебя покусали звери, они наложили дополнительные проклятия». Сложив руки на груди, Беатрис подтвердила догадку Субару. Получалось, звердемоны оставили ему на память не только белые следы от клыков и зубов, пестревшего по всему телу. С отвращением взглянув на шрамы, стягивающие стягивающий кожу, Субару спросил. «На всякий случай уточняю, снять заклятие нельзя. Ты ведь не пытаешься набить себе цену?» Он, конечно, не ожидал, что Беатрис скажет «Ты не просишь, вот я и не делаю». Но в глубине души готов был цепляться за самую слабую надежду. Беатрис, разумеется, лишь покачала головой. «Если бы кто-то мог снять это заклятие, ты бы остался обязан ему по гроб жизни внец мне». «Ну-ну, пощади. Мне так уже долги возвращать, не перевозвращать». «Да. Да он ведь только и делает, что влезает в новые долги, еще ни одного не вернув. И в прошлый раз, и в позапрошлый, и сейчас, и не только в этом мире». Субар настолько погрузился в воспоминания, что Беатрис подозрительно прищурилась, но он только бессильно махнул рукой. «Ясно. Могу я спросить, почему это заклятие нельзя снять?» «Что ж, хотя бы заранее узнаешь, от чего умрёшь. Всё просто мнится мне. Множество заклятий накладываются друг на друга так, что снять их слишком сложно». «Накладываются друг на друга?» Субару задумался не в силах представить подобное, но Беатрис развела руки в стороны и внезапно между ладонями протянулась красная нить. «Допустим, заклятие — это красная нить». Бетрис завязала на нити узелок. Допустим, этот узелок – способ, которым наложили заклятие. Если говорить простыми словами, для снятия заклятия нужно просто развязать этот узелок в Однако... Ловко двигая пальцем, Беатрис увеличила количество нитей, соединяющих ее руки. Новые нити – голубые, желтые, зеленые, розовые, черные, белые – появились одна за другой. На каждой нити возник собственный узелок, и все они перепилились друг с другом. Если заклятие одно, от него можно избавиться. «Но если они вот так переплетутся...» Беатрис вытянула руки вперёд, и Субару перехватил у неё нитиный узор, как в игре. Нити, натянутые между пальцами, запутались настолько, что не поддались ни на миллиметр, когда он попытался потянуть. «Значит, заклейте подобное этим ниткам!» «Вот чёрт!» «Да уж, тут явно максимальный уровень сложности!» «Наверное, можно развязывать узелки по одному, но непонятно, с какого конца за это браться!» «Впрочем, если иметь достаточно времени, то шансы на успех есть». «Ты сказала полдня. Но откуда такая уверенность?» «Вот это как раз совсем просто мнится мне. Когда пройдёт полдня, сработает заклятие, высасывающее ману». Подняв палец, Беатрис нацелила его на Субару и продолжила. «Заклятие, которое налагают эти твари, лишение маны мнится мне. Они так питаются. Мана нужна, чтобы их тела могли двигаться». В общем, ты стал кормом для зверодемонов». демонов. Значит, они нападают на людей, потому что голодны. Неправда, дикие звери не заморачиваются. То есть не надо сказать спасибо, что у них пока еще животики не подвело. Ему хотелось куда-то выплеснуть раздражение, но руки оказались заняты нитями. Глядя, как он нервно дергает их, Беатрис поинтересовалась: Тебе что, не страшно? Чего? Получается, Бети только что вынесла тебе смертный приговор. «Мы не сомнемы, с братиком смогли бы тебя спасти, но нам просто не хватит времени». По самым оптимистичным оценкам, у Субару осталось полдня. Хотя не будет ничего удивительного, если зверюги проголодаются ещё раньше, и в то же мгновение лишат его жизни. Вывалив на голову Субару этот факт, что спасти его невозможно, Бетрис явно ждала реакции, и юноша вдруг задумался над её мотивами. «И что, ждёшь, что я буду тебя упрекать?» Девочка не стала отрицать но и не подтвердила эту версию. Прочитать, что женоме умолчавшей Беатрис не получилось, и Субару горько усмехнулся. «Если смотреть с человеческой точки зрения, то ваше спаком решение жестоко, но вполне логичное. Слишком много риска, вы правы. Я даже не считаю это бессердечным». Он говорил совершенно искренне, вовсе не пытаясь рядиться в одежде отрешившегося от мира философа. «Только у меня есть еще один вопрос. Ты не против?» «Не отмнится мне». «Эмилия тоже знает про заклятие, которое на меня наложили». Субару помнил, что Эмилия сама не своя от усталости, заснула в той комнате, где его выхаживали. Знать бы, как она отнеслась к тому, перед чем отступили Пак и Беатрис. Неужели Эмилия от него отказалась? Пожалуй, это единственное, что его беспокоило. «Полукровка ничего не знает. Мнится мне, Пак не пытается снять твое проклятие, чтобы Эмилия ничего не узнала». Ага, ясно. Если Пак начнёт возиться с проклятием, Эмилия наверняка заметит. Сразу поймёт, что меня вот-вот сожрут, и что ситуация безнадёжная. Осознав, что не в силах помочь Субару, Пак наверняка пытался защитить Эмилию. Если молчать до последнего момента, на душу девушки обрушится лишь один удар. Смерть Субару и её сердце не будет разрываться от ужасного ощущения бессилия. Что ж, для Пака, который прежде всего заботился об Эмилии, это было вполне естественным решением. Уяснив намерение духа, который оказался совсем не таким прохвостом, как могло показаться на первый взгляд, Субару, словно подводя итог, спросил. «Ну, и что дальше?» Глядя на палец, наставленный на нее, Беатрис нахмурила обровки, и он уточнил. «Думаю, ты не настолько жестока, чтобы просто рассказывать человеку о его скорой смерти». «Да ты ничего не знаешь об этом, не со мне». «На самом деле знаю, и немало. По моим ощущениям, наше с тобой знакомство длится раза в четыре дольше, чем ты думаешь». Наблюдая, как у девочки на лбу собираются глубокие морщины, Субару вспомнил последние две недели, которые они хорошо или плохо прожили вместе. Его отношения с Рам сейчас были самыми лучшими, если сравнивать с предыдущими кругами. Семили, если не считать, испытанного в эпизоде с коленями стыда, тоже прекрасными. Юношу удалось найти колдуна, который был главным виновником его бед, и даже спасти детей. Из всех кругов нынешний по набранным баллам, пожалуй, тянул на самую высокую оценку. Если бы Субару ещё удалось его пережить, можно было бы собой гордиться. Но ведь ты, Рэм и Эмилию залечили мои раны, верно? Зачем же так возиться с парнем, которого всё равно не спасти? Беатрис, похоже, заволновалась. Видя хитрости насквозь, Субару слегка улыбнулся. Ты совсем не умеешь врать. Но то, что вероятность спасения очень низкая, правда. И то, что братик старается не впутывать Эмилию в это дело, тоже мнится мне. А ты решил изобразить злодейку принять на себя мой гнев? Слишком уж замысловато для лольки. Ну давай, рассказывай, что это за крохотная вероятность. Потребовал Субару, продемонстрировав Беатри с большой и указательной пальцы, сведённой так, что между ними осталась лишь щёлочка. Немного поколебавшись, она устало вздохнула, словно отказываясь от борьбы и ответила. «Мне и ты помнишь, что я рассказывала про заклятие. Если не начали действовать, процесс не остановить». «Да-да, потому их нужно снимать до того, как они активировались, как ты сделала в тот раз» нет стойка. что «Что-то здесь не так!» «Если это правда, как же спаслись дети?» Субару задумчиво пустил голову, поняв, что именно показалось ему странным ещё раньше. По словам Беатрис, снять можно только заклятие, которое не начало действовать. Вступившее в силу заклятие побороть невозможно. Именно этим оно так страшно. Найденные в лесу дети оказались существенно ослабленными, и это явно было результатом подействовавшего звериного заклятия. Но ведь ребята выжили и идут на поправку». А значит, выстраивая эту гипотезу, Субару вдруг почувствовал, как его словно током пронзила мысль. Подняв глаза на Беатрис, он снова спросил. «Если тот, кто наложил заклятие, умирает, что происходит с колдовством?» «Обычное заклятие продолжает действовать, но мы имеем дело с проклятием высасывания маны. Если тот, кто собирался с тобой поживиться, погибнет, то по логике поедание должно прекратиться». Выходит, Субару всё правильно понял. Действие заклятия, наложенного на детей, прервалось потому, что зверодемоны были уничтожены. Если создатель заклятия погибает, то ситуация упрощается, и Беатрис может снять остатки чар. Вчера в лесу рассталось жизнью множество зверодемонов. Если среди них были те, которые наложили заклятия на детей, то всё сходится, и напрашивается ещё один вывод. «Значит так, да? Тех, кто наложил на меня заклятием, слишком много, и распутать клуб их колдовства нельзя». Субаро оглянулся и посмотрел на лес, где обитали зверодемоны. Всё тело юноши было покрыто следами от клыков бесчисленных тварей. Если каждый шрам скрывал в себе проклятие высасывания маны, то зверей, заколдовавших его, было слишком много. Разумеется, найти и уничтожить всех за полдня – невыполнимая задача. В этом и состояла причина сомнений Пака и Беатрис. Причина того, что они или правду от Эмилии. «Братик, я уже и сам понял». Если Эмилия об этом узнает, она обязательно попытается сделать невозможное. С одной стороны, я этому рад, а с другой – очень этого боюсь. Эмилия такой человек без колебаний пойдёт на любые жертвы ради других. Именно поэтому Субару не собирался просить её о помощи. Об этом и думать было страшно. Ведь если не приведи судьба судьбы юноши увидеть, как Эмилия погибает на его глазах, он испытает такую боль, словно его разрывают на сотни клочков» да получается какой-то демонический уровень сложности. Не то чтобы выжить совершенно невозможно, но шансов почти нет. Остаётся только...» «Значит, ничего нельзя сделать?» Субару ещё говорил, когда в голове у него вдруг раздался чей-то голос. Голос был ломкий. Он звучал, словно хор странных шумов, таящихся где-то в глубине подсознания. Субару резко поднял голову и оглянулся. Кроме него и Беатрис на окраине деревни никого не было. Но голос продолжал твердить. Должен быть другой способ спасти его. Голос звучал настойчиво, но при этом в нем скрывалась какая-то печальная, обреченная решимость. «У тебя голова заболела, мница мне? Это можно понять». «Только один мнится мне. Поступай, как знаешь». На голос, стоящий перед ним Беатрис, наложились иные слова, произнесенные ею же. Субару не понимал, откуда они доносятся, но в его голове явно звучали обрывки какого-то другого разговора. В глазах потемнело, в ушах раздался звон, словно от удара в Колени стали невольно подгибаться. «Я непременно спасу его!» Звук полного решимости голоса заставил уже подломившиеся ноги распрямиться. Этот голос был прекрасно знаком Субару. Он понял. Понял, что должен спросить. «А где... Рем? С самого утра Субару на глаза ещё ни разу не попалась девушка с голубыми волосами. Ему сказали, что в деревню они вернулись из леса вместе, и её раны быстро зажили. «Малышка Биа, Беатрис, а где? Где Рэм?» Субару наступал на хранящее молчание Беатрис, снова и снова задавая ей этот вопрос. «Окажись ты на её месте, что бы ты сделал?» «Это не ответ!» Яростно заорал Субару, угрожающе качнулся вперёд, словно намереваясь наброситься на собеседницу, но его повел в сторону. Виной тому была слабость от недавней кровопотери. С трудом удержавшись на ногах, он вдруг осознал, насколько отвратительно его поведение. Да, только что Субару был готов кружить все вокруг, а Беатрис стала перед ним, словно желая обратить на себя его ярость. Юноша ощутил жгучую ненависть к самому себе за то, что едва не поддался её внезапной заботе. И тут... Я не могу просто так оставить то, что сейчас услышала. Позади Субару и Беатрис прозвучал негромкий бесстрастный голос, Обернувшись, они увидели, как из прохода ведущего к площади появилась девушка с розовыми волосами. «Рам!» Услышав своё имя, служанка взглянула на Субару, и у него перехватило дыхание от её холодного взгляда. В памяти всплыла цепляющаяся за постель фигурка Рам и её ужасный отчаянный крик из того мира, где она потеряла Рэм. Опасность, грозящая любимой младшей сестре, наверняка заставит Рам возненавидеть всех, как в тот раз. Лишь додумав эту мысль, Субару наконец заметил. Заметил, как руки рам, сложенные на груди, дрожат мелкой дрожью. Заметил, как она закусила губу, пытаясь скрыть свои чувства, и стараясь изо всех сил сохранить невозмутимое выражение лица. «У меня не получается найти Рэм. Даже ясновидением. Госпожа Беатрис. Где она?» «Я лишь указала на вероятность только и всего. У Петти и братика выбор ограничен, мне. Мы не имеем права действовать на Абвум». «Разве я об этом спрашиваю?» «Значит, Рэм в самом деле...» Неужели она в одиночку отправилась в лес, кишащий зверодемонами, в надежде уничтожить всю стаю? И это лишь за тем, чтобы спасти Субару нацуки? «Почему Рэм ради меня готова на такое?» Ведь в прошлом она даже убивала Субару своими руками. Пусть их отношения сейчас немного лучше, чем раньше, но разве они настолько близки, чтобы Рэм ради Субару рисковала жизнью?» Юноша все еще никак не мог поверить, что Рам действительно так поступила, когда его взгляд упал на стоящую рядом Рам. На мгновение ее лицо оморочилось горем, но это выражение тут же сменилось решимостью. Девушка явно была готова сорваться с места и помчаться в лес след за сестрой. «Стой!» Субару прыгнул вперед, раскинув руки, загораживая ей путь. Рам обожгла его взглядом. «Отойди, Барусу! Мне некогда тебя ласково утешать!» «Но нельзя же бросаться, не подумав!» «У меня есть несколько вопросов, я хочу, чтобы ты сначала ответил на них, только честно». «На это нет ври». «Я тоже хочу спасти Рэм. И если ты хоть чуть-чуть считаешь меня своим, выслушай. Может быть, я помогу, пусть даже немного». Осознав, что Субар предлагает какой-то способ выручить Рэм, Рэм немного смягчилась. Подметив её колебания и подняв палец, он торопливо задал первый вопрос. «Всего две вещи. С твоими ясновидением можно определить, где находится Рэм?» «Да, можно. Когда я выйду за лесной барьер, она будет в поле зрения. Если я настрою ясновидение на создание находящихся рядом с Рэм, и если она выйдет из радиуса действия ясновидения, я обязательно найду её». «То есть ты как бы смотришь чужими глазами, будто перебираешь камеры наблюдением, сидя в комнате охраны? Впрочем, неважно. Главное, это позволит нам встретиться с Рэм». Покивал Субару, получив ответ на первый вопрос и поднял второй палец. «Итак, вторая вещь. Рэм, ты ведь на самом деле боевая горничная?» «Что ты имеешь в виду?» Рам прищурилась, а Субару пожал плечами. «Неизвестно, где мы столкнёмся со зверьём, прежде чем найдём Рэм. Если ты не можешь защитить себя, ни о чём и говорить. Признаюсь честно, если дойдёт до схватки, я лишь балласт». «Стой, подожди! Барусу, ты что, собираешься идти со мной?» Нахмурилась Рам, не понимая, чего Субару с таким гордым видом рассказывает о своей слабости. «Я понимаю, что ты не хочешь меня брать, но это непременное условие. Будем говорить на чистоту». Если цель одна – спасение Рэм, то я не очень нужен, однако…» На лице Рам появилось ещё более недоумённое выражение. Субару прерывался и торопливо замахал руками. «К чёрту всё! Я переживу пятый день вместе со всеми! Ради этого я сражался раз за разом! Пожалуйста, позволь мне пойти с тобой!» Субару молитвенно сложил руки, и губы Рам дрогнули, словно она не знала, что сказать. В конце концов, вместо слов с них сорвался только вздох. Если ты ждёшь, что я смогу драться так же, как Рэм в демоническом облике, то напрасно. В смысле? В отличие от Рэм, я безрога и умею применять только боевую магию ветра». Рамба шевелила пальцами и, порыв ветра, острепал волосы Субару. Вложив оно больше силы в это лёгкое дуновение, оно превратилось бы в грозное лезвие, способное отрезать ногу, а то и голову. При этой мысли по спине Субару пробежал холодок. Но теперь эта боевая сила была на его стороне. «Лучшего и желать нельзя». «Беатрис, мы с Рам идём в лес. Если Эмиля проснётся до нашего возвращения, придумай что-нибудь, отвлеки её». «Собираясь вернуть младшую сестер, сестёр, ты отказываешься от своей собственной жизни, мнится со мне. Ты это понимаешь?» «Немного не так, позволь поправить». Субару поднял палец в ответ на негромкий вопрос Беатрис. «Я не собираюсь с легкостью отказываться от жизни лишь потому, что привык умирать. Жизнь – драгоценная штука, и она всего одна». Я знаю, что вы изо всех сил спасали меня. Вы склеили её из кусочков, так что дайте мне ещё побрыкаться, Пусть даже это и выглядит жалко. Пусть даже это и выглядит жалко. Да, они спасли его жизнь, на которую он сам уже махнул рукой. Многие протягивали юношу руку помощи, и сейчас настала его очередь. Субару получил отличный подарок. Дополнительное время в матче, который уже считал проигранным. «По правде говоря, вы же вытащили меня с того света!» «А я очень жадный и ужасно хочу видеть эпилог собственным участием». Это была совершенно дурацкая, непоследовательная мысль. И слова Субару не давали ответа на вопрос, заданный Беатрис. Но юноша всё равно горделиво выпятил грудь. «Не знаю, что там у тебя в голове. Ты можешь поступать, как хочешь, мниться мне. Варианты я тебе описала. А какой путь избрать, решай сам». «То же самое ты сказала и Рэм. Что ж, спасибо тебе, малышка Беа». Он обернулся к лесу, представив себе голубоволосую девушку, что, наверное, сражала сейчас в кромешной темноте. Торопливо сбежала, не сказав ни единого слова, ни с кем не советуясь, сама решила за всех, сама сделала выводы. «Вот же глупая и упрямая девчонка! Раз уж ты собралась что-то для меня сделать, хоть бы попросила тебе помочь!» заявил Субару, отважно грозил кулаком в сторону леса, кишащего зверодемонами. И Субаро объявил новый раунд войны. Войны против стаи черных зверей, поджидающих в чаще, против той сверхъестественной силы, что всучила ему этот жеребий. Последняя битва, госпожа судьба. Скоро узнаем, кто кого.